Глава 51. Незнакомка в белом была молода и прекрасна, как утренняя заря. Светлые почти белые волосы обрамляли нежное лицо, глаза цвета ночи смотрели на мир наивно и удивленно. На длинных пушистых ресницах лежали снежинки. Пухлые алые губы приветливо улыбались, обнажая ровные жемчужные зубки. «Кто это?» — обернулась Ариана Крональду — «Вы знакомы?» «Это принцесса Бенедикта», — взгляд Бриана стал напряженным и колючим. «Что вы желаете, ваше высочество?» — обратился он к принцессе, слегка кивнув ей в знак приветствия. «Я желаю ваше сердце, господин герцог, ваше черное, лживое сердце, в прямом смысле», — очаровательно улыбнулась принцесса. Ваш отказ жениться на мне ускорил событие. После свадьбы пришлось бы некоторое время ждать, пока я смогу овдоветь, не вызвав подозрений и ненужных пересудов. Мне жизненно необходимо сердце дракона-оборотня. Жаль, конечно, что я не смогу наследовать ваше богатство, но я это переживу, я не меркантильна. У меня более грандиозные планы, чем стать вдовой герцога Бриана. Но Ваше сердце, милый Рональд, будет главным ингредиентом в колдовском зелье, которое поможет мне получить безграничную магическую силу и власть. — О чем говорит принцесса? — Ариана вздрогнула, поняв, наконец, зловещий смысл ее слов, затравленно оглянулась по сторонам, надеясь увидеть случайно зашедших в дальний уголок парка посетителей или стражей порядка, где носят служителей парка, которых полно на центральной аллее. Что они там охраняют? Вы очень невнимательны и легкомысленны, дорогой Рональд, продолжала принцесса Бенедикта. Вы самодовольно думали, что я кокетничаю с вами. Вы легкомысленно смотрели в сторону и хотели побыстрее отделаться от меня. Ваше демонстративное безразличие ко мне позволило снять с вашей груди эту булавку, принцесса разжала ладонь, показывая украшения с гербом герцога. «С ее помощью я наслала на вас морок, заманила к капищу. А теперь пора приступить к делу». Принцесса взмахнула рукой, начала читать заклинания. Вокруг капища заклубился плотный туман, окутывая его белой пеленой и закрывая от случайных глаз. На раскрытых ладонях принцессы загорелся лиловый огонь. Булавка Рональда ярко вспыхнула и распалась почерневшими углями. «Принцесса, не делайте глупостей!» — шагнула к Бенедикте Бриан, выставив вперёд руку. «Вы совершаете ошибку, о которой потом пожалеете». «Стоять!» — прикрикнула принцесса. «Не вам меня останавливать!» Рональд бросился к капищу, но не добежал до него метров десять, когда из белого тумана появились три огромных волка размером с медведя, если не больше. Волки были ледяные, с горящими огнем глазами. Они рычали, оскаливая зубы и тяжёлой поступью шли на Рональда. «Рон, осторожно!» — закричала Ариана и ринулась к нему. «Назад!» — герцог оглянулся на девушку. «Ты будешь мне мешать! Не бойся и немедленно уходи!» «Не получится!» — задорно рассмеялась Бенедикта. «Она тоже останется тут. Навеки!» «Свидетели мне не нужны!» — принцесса сделала пас рукой, и Ариану отбросила на несколько шагов назад. Она больно ударилась спиной о дерево и бессильно сползла по стволу на снег. С ужасом увидела, что один из волков направляется к ней. Под его ледяными лапами дрожала земля, клыки сверкали холодным блеском стали. Ариана не могла отвести взгляда от горящих глаз чудовища. Они притягивали, лишали воли. Девушка не в силах была пошевелиться. Вдруг волк отлетел в сторону, одна его лапа рассыпалась на тысячи острых льдинок. Чудовище припало к земле, утробно зарычало. Рональд успел обратиться в дракона, наотмашь ударил волка лапой, добивая и превращая в снежную пыль. — Взять его! — приказала Бенедикта двум оставшимся волкам. — Разорвите его в клочья, убейте, но не трогайте сердце! Дракон легко разметал их. Один волк еще пытался подняться, от другого осталась только куча ледяных осколков. Принцесса зло закусила губу, поспешно начала читать очередное заклинание, пока пищу закружил снежный вихрь, из которого возникли еще три волка. Ариана с трудом поднялась на ноги, сбросила с себя оцепенение. Надо позвать на помощь это единственное, что она может сделать. Один против ледяных волков Рональд долго не продержится. Девушка побежала по тропинке вверх, ноги скользили, она падала на колени, поднималась и снова пыталась забраться наверх. «Куда?» — услышала она за спиной голос Бенедикты. Ариана обернулась и бросилась на землю, прижалась к холодному снегу. Над ее головой пролетел сгусток магической плазмы. Спину девушки обдала жаром, Ариана спряталась за толстым стволом дерева и затаила дыхание. «И что теперь делать?» Осторожно выглянув из-за ствола, Ариана увидела, как дракон сражается с волками. Один уже рассыпался ледяными осколками, но другой вцепился дракону в крыло, а третий пытался достать до горла, царапал острыми когтями чешуйчатую грудь. Кровь вокруг дерущихся могла принадлежать только Рональду. Ариана до боли сжала руки, наблюдая за сражением. Дракон встряхнул волков, одного придавил лапой к земле, Раздался звон, как будто разбилось стекло. Еще один волк был уничтожен. Но оставшийся снова бросился на дракона, и Ариана увидела, как крыло бессильно повисло под натиском зубов монстра. Несмотря на раны, дракон брал в сражении вверх. Ведьма закружилась на месте, выкрикивая хриплые заклинания. Светлый вихрь скрыл принцессу, а когда он рассеялся... На месте прекрасной девушки стояло страшное чудовище, покрытое длинной шерстью и походившее на крупную собаку. Только у собаки было три головы, и вместо хвоста извивались две змеи. Чудовище с воем кинулось на дракона. Они сцепились, покатились по земле. Мощный драконий хвост ударил по ледяному волку, превращая его в кучу ледышек. Ариана выскочила из своего укрытия и побежала к дерущимся. Она подхватила толстую сучковатую ветку, лежащую у тропинки, и начала бить ею по спине страшной собаки. Вначале на ее удары чудовище не реагировало, но потом повернула к ней сразу три оскаленные морды, лязгнула зубами. В это мгновение дракон смог вывернуться, опрокинул чудовище на спину и придавил лапами к земле. По телу монстра пробежала судорога, он затрясся, зарычал, и к ведьме вернулся ее прежний облик. «Пощады!» — прохрипела принцесса. Ее лицо было ободрано, из глубокой раны на боку сочилась кровь синего цвета. «Что?» «Кончилась магия!» — недобро ощерился дракон, продолжая прижимать поверженную ведьму к земле. Бенедикта жалобно застонала, но Ариану не волновало состояние принцессы. У дракона из лапы сочилась кровь, на груди остался след от когтей ледяного волка — Ухо порвано, крыло перебито. Туман вокруг капища рассеялся. По тропинке большими скачками нёсся Маркус. За ним спешили какие-то люди. «Ну вот, я, как всегда, вовремя», — кот подбежал к дракону и подмогу привел, «Так и знал, что вы попадете в историю. Просто нутром чуял. Не на минуту нельзя вас оставить без присмотра». Просто как дети малые.